Прекрасные цены. Купите на нашем невольничьем рынке двух молодых здоровых работ. И вы совершенно бесплатно получите третьего вот этого крепкого старикана. Старик может работать на кухне или нянчить ваших детей. Спешите, количество стариков ограничено. Осталось всего пятеро. <связь> э, Приносим свои извинения. Четыре старика осталось. Не упустите свой шанс. Ша ша ша ша мистер Мадам, вам нехорошо? я просто забыл о том, как то замечал удачу. Сегодня ты король в а завтра в кандалах и Выставь этих рабов и продай их. Слушаю, мой лорд. Рабов?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 Дай нам время послать Васталат или дай нам время поехать в Долину Святости. Это заняло бы слишком много времени и доставило бы слишком много хлопот вашему новому господину. Господину идиот? У меня нет господина, я сам господин. О подробностях распространяться не стоит. Граф продал нас с публичного торга. Продано. Да, нас продали с публичного торга, как свиней. В большом городе и на людном рынке за нас дали бы хорошую цену. Но тут было страшное захолустье. И нас купили так дешево, что мне даже стыдно вспомнить об этом. Король Англии пошел за 7 долларов, а его первый министр за 9. Ах, какое неслыханное унижение. Между тем, за короля можно было дать 12 долларов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 Превратился в униженного, из знатного, в безвестного. О том, как из самого великого человека в мире стал самым ничтожным. О, Боже! Боже! Нет, клянусь, не это мучило его больше всего, а мучила его мысль о том, как дешево он был продан. 7 долларов! Только 7 долларов! Подумать только! Проклятие! Он так надоел мне доказывая, что на настоящем рынке за него дали бы никак не меньше 25 долларов. Ну 10, ну, ну 15. Да, да какие 15? 25 цена королю. Ну чтобы семь? Ей бог, ну чепуха. Это было полнейшей нелепицей и ерундой. Да я сам столько не стоил. Однако вопрос этот щекотливый, и я дипломатически...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 Цену. Когда его продавали за 7 долларов, я, признаться, вначале даже позлорадствовал. А теперь он так надоел мне своим литьем, что я был бы счастлив, если бы за него дали 100 Но Надежды. Но это не было. Этому болвану и вся цена-то два с половиной доллара. А чванливости у него на 35. Жаль, что чванство ничего не стоит. Священный особый. <дев> uh <-huh> К концу недели Бич, Дубина и Кулак сделали свое дело, и тело короля представляло печальное зрелище, над которым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 Ох, варварские обычаи Надругательство над человеком Упразднил эту мерзость Как только доберусь до своего трона Я хотел с Я Помогите! Я молю вас о защите. Спасите меня и дочерей! Помоги! Задикнулась толпа ведьма! Это ведьма! Она на славу пойдешь на наших царов! Ей помогает сам дьявол в образе кошки! Мейте! Камнями! Жечь ее! Жечь! Помогите! Они хотят сжечь меня! Сжечь А! И как вы думаете, поступил наш хозяин, когда мы столкнулись вокруг время несчастных, чтобы защитить ее? Он просто смертно, Отдайте нам ведьму! Ведьма! Сжечь ее! Наше священное право! Сжечь ее! Сжечь ее! Жечь! Я говорю, Тихо, я дам вам ведьму, но только в том случае, если вы сожжете ее немедленно, здесь, сейчас, на этом самом месте. Рожжевайте все, Рожидайте все! Рожидайте все! Рожидайте все! Красива, как цветок, будь ты невинна, как светок, черный волк, Tisti, Не могу на это смотреть. Я покритаясь с ним, едва только верну себе утраченную власть. Этот проклятый буран стоил мне десяти невольно. Пошевеливайтесь! Лондон для раба был довольно любопытным городом. Точнее, городом, а громадной деревней. Полной соломы и грязи. У улицы были кривые, немощеные, грязные. Население вечно смыющая толпа. И в лохмотьях, и в шелках, в колышущихся перьях, блестящих доспехах. В Лондоне у короля был дворец. Мой дворец, и я не могу войти в него. Что за превратности судьбы? Мы увидели знакомых рыцарей Вернуш. Но нас, в синяках, лохмотьях и грязи, Они не узнавали, но узнали бы, если бы мы и окликнули их, так как не имели права разговаривать с прикованными к цепи робами. Уже столько времени прошло и никаких новостей. Я сойду с ума от неведения. Сэнди? Сэнди. В десяти ярдах от меня проехала Сэнди. Возможно, разыскивая меня, но окончательно убило меня то, что произошло на площади против нашего старого барака. Там заживо варили в масле большого маньячика. вдруг газетчик. Свежая газета! Всего два <музыка> цента! Людей мышей! Не могли бы вы мне показать вот этих рабов поближе? Да, да, вот эти. Откуда они родом? А, едят много? Не помрут в первый же месяц. За два раза Так, сколько хотите за этого? 22 до и не центом. О, дороговато. А, а второй силен, ну уж слишком наглая рожа. и Королевская Нет, я не рассчитывал, что нами завладеет этот джангер. Интересовал меня было нечто, чем я сам решил завладеть. Я зайду завтра. Вдруг вы передумаете. Я, перед у него было три. Два раза мне все так как он близко проходил. Но раз, мне Дайте-ка посмотрю зубы. Гнилые, нибудь? Не надумали сделать скидочку, любезный? Я вам скажу, что я хочу сделать. Мне надоели эти два никуда не годных раба. Дайте мне 22 доллара за одного, и я вам дам другого в придачу. Короля? В придачу? Надо подумать. Хорошо, завтра в это самое время я вам отвечу. Ваше Величество, вы будете отданы даром, но не так, как они думают. Этой ночью мы оба освободимся. А? Освободимся? С помощью вот этой булавки я ночью отопру оковы и сброшу их. А? Когда хозяин придет проверить нас на ночь, мы схватим его, а? заткнем ему рот, забьем и рано утром... Идем из этого города владельцами каравана неволи. О, мой дорогой министр, я восхищенник. мы терпеливо ждали, когда наши собратья неволги. Вот, засунули. Сейчас. сейчас. сейчас. Ну, ну, ну, ну, как? Я свободный человек, О, я Сейчас я освобожу вас. О, нет, пройдет хозяин со свечой. Заврите! Что за шорохи, черт побери! Все спят вроде. Я следил за каждым раненем, когда и на него чуть он не подошел. Он свой свечу и, прежде чем я обратить, вышел и затворил за собой. Живо! В Верни его! Я В шагах от себя я разглядел какую-то фигуру. Я бросился на нее, и вот тут-то началась потеха. А бьют, на помощь убивают! Так тебе! Так тебе работорговец проклят! Будешь знать, как наживаться на чужом горе? Получи! Получи! Раз пошла такая драка, не жалейте хлопато. Забияка, забияки поднаставит Думанков. Ну Нападай, его такого. Так, так, давай. Синей бей. Раз пошла такая драка, забихры его доскар. Он сибаки, сибаки защищайся, шишась на Что будет конкалией? Видит, до конца сейчас. У тебя тут противник подошёл, что ли, к сумме? Спрезнули работать, как на ринг. Велиму Святым Георгием. Это был не хозяин. На суде ответишь, проходимец. Суд идет. Ваша честь, я Я невольник знатного графа Гриппа, который накануне прибыл в селение Табарт и вынужден был там заночевать вследствие приступа странной болезни. Меня послали в город, чтобы поскорее привести лучшего врача. Я, конечно, мчался во всю мощь, и я налетел на этого дуралей. Кто еще дуралей? Он схватил меня за глотку и принялся тузить, хотя я умолял его отпустить меня ради спасения жизни моего знатного господина. Он ни с того, ни с сего на меня бросился. Молчи, Плут. Уведите его и дайте несколько палок, чтобы он в другой раз знал, как обращаться со слугой знатного господина. Ну что? Приношу свои извинения за это возмутительное а? происшествие. Вы свободны. Нет, я не стал под собой не чудил. И скоро был в невольничьем параде. Что же произошло там из-за моего ужасного промаха? Пусто все исчезли ваше величество король артур где вы впрочем все за исключением хозяина он лежал тут же избитый до смерти все вокруг носило следы жестокой битвы на тележке возле дверей уже стоял грубо сколоченный гроб и толпились зеваки что тут произошло Так, 16 невольников ночью взбунтовались против своего хозяина и вот видишь чем все закончилось Но как, как это началось? Говорят, что самый ценный невольник освободился от своих оков и исчез таинственным образом. С помощью колдовства надо думать. Хозяин над от горя пришел в бешенство и стал колотить остальные своей тяжелой дубиной. А те сопротивляясь, так и сполосовали его спину, что ему быстро пришел конец. Ужасно. И, конечно, плохо придется невольникам на суде. Да суд уже был? Как был? Осудили всех гуртом. Не знаю, что ли, закона? Говорят, еще со времен римлян остался. Если один из рабов убьет хозяина, все рабы должны умереть. А когда их казнят? Через 24 часа. Может, подождут еще денька два. Вдруг случайно найдут сбежавшего. А? А это часом не ты? Э, э, куда? Куда ж ты погажал? Берегитесь! Эта урава разыскивают повсюду! Я, как попав в село в Я я руку другую одежду моряка, а лицо повязал плоти. Зубы, понимаете ли, болят? Зубы! Болезка, стрелка. Ты покойник. За работу. Живо. Вызови Камелот. Э, я тебе не верю, проходимец. Как может такой человек, как ты, разбираться? В... Вызови Камелот. Я человек отчаиваю. Вызови Камелот и отойди прочь. и Я сам вызову. Позови к аппарату Кларенса. Ладно, ладно. Кларенс на проводе. Повторяю. Кларенс на проводе. Передай следующее. Король здесь. И находится в опасности. Нас захватили и продали брабство. Мы не можем доказать, кто вы такие. Телеграфирую здешний дворец, чтобы там мне поверили. В Лондонском дворце не знают о существовании телеграфа. Лондонская линия недавно проведена. Лучше не рисковать. Чего доброго они вас повесят. Придумай что-нибудь другое. Вышли 50 отборных рыцарей с лунцелотом во главе. Вышли их немедленно. Может, они вступят в город через юго-западные ворота и разыщут человека с белой повязкой на правой руке. Они выступят через полчаса. Отлично, Кланс. Отлично, мой мальчик. Я поспешил уйти. Я стал высчитывать. Рыцарей кони в тяжелых доспехах не могут двигаться очень быстро. Раза два им придется менять коней. Следовательно, они явятся к шести.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 Это он! Что такое? Я моряк, я клянусь, я только что сошел с корабля после долгого плавания. Да, да, вот этот раз тебя опоздал, теперь вас всех повезут. Ах так, в таком случае знай, что никого из нас завтра не повесят. Еще до утра все мы выйдем из Терпы и будем свободны. вы будете свободны, но не здесь. А подземном царстве дьявола <связывая> Вас повесят сегодня в три часа дня Как все это хватало на меня